19 марта 1965 год. В 12 часов 02 минуты Павел Беляев и Алексей Леонов вернулись из космоса. Место их приземления было неизвестно. Ан-10 шел к Устанаю. Самолет начал снижаться, и Ветров понял, что ждать придется на аэродроме. Посадка отложена на виток, без комментариев сообщил начальник группы. Ветров не был суеверным. Но со вчерашнего дня плохие предчувствия не оставляли его. А может, он заболевает? Знобит, даже меховой костюм не греет. Или разговор с Королевым расстроил? Нет, их столкновение на площадке скорее удивило, чем огорчило. Сергей Павлович подошел к их группе и довольно резко спросил у Ветрова именно у него, а не у начальника, который стоял рядом. — Почему здесь, а не на точке? — Скоро вылетаем, Сергей Павлович, — ответил начальник группы. «Чтобы через минуту я вас не видел, иначе плохо будет. Вы меня знаете». И Королёв скрылся столь же неожиданно, как и появился. Настроение главного настораживало. Было известно, что он встретился с Беляевым и Леоновым. Алексей попробовал пошутить, но Сергей Павлович даже не улыбнулся. «Были кое-какие неполадки», — сказал он, — «но сейчас подготовка к пуску идет нормально. Сами понимаете, полет сложный. Вам следует принимать разумные решения». «Всего мы предусмотреть не можем, на корабле и жизни судьба полета в ваших руках. Если заметите неполадки, все может быть, не лезьте на рожон». Потом уже спокойнее Королёв говорил о выходе в космос, о новом направлении в науке, которое откроется после этого старта. Пожелал успеха. Из домика космонавтов Сергей Павлович вновь приехал на стартовую. Устроил разнос ведущему конструктору, потом поисковикам, Словно мучило его что-то, а поделиться было не с кем, да и не умел этого Сергей Павлович. В Кустанае ни ветров, ни его товарищи по группе не сомневались уже, что на орбите что-то случилось. Они ждали в самолете, выходить не разрешили, мучила неопределенность. Три года ветров в группе поиска пригласили его к Королеву вскоре после эпопеи с шариком, которую они разыскивали, но турой. Видно, понравился тогда ветров. Арвиду Палла. Вскоре вызвали его в Москву, где он и познакомился с Сергеем Павловичем. «Будете работать у нас?» Главный не спрашивал согласия Ветрова, хотя и так можно было понять его слова. Он произнес их твердо, и Ветров не рискнул возразить. Слишком велика была слава и сила этого человека. Да и работать у него лестно. Минуты две-три продолжалась беседа, и она определила для Ветрова дальнейшие годы. Группу поиска перебрасывали из одного района страны в другой, чаще всего это были тренировки. Но трижды довелось встречать и космонавтов. Сначала Терешкову, потом Быковского, а прошлой осенью Комарова-Феоктистова-Егорова. Теперь новый экипаж Беляев и Леонов. Бросок в Пермь был стремителен. На аэродроме их уже ждали вертолеты. Пилы, топоры, лыжи. «На таких не по тайге ходить, а лишь по хорошей лыжне», — с горечью подумал Ветров. Лежали на полу, а в креслах сидели удивительно похожие друг на друга бородачи. «Лесорубы», — представил их руководитель группы. В руках он держал стопку-радиограмм, которые непрерывно поступали и во время перелета из Кустаная в Пермь и сюда, на аэродром. Наконец, руководитель группы объяснил ситуацию. Через две минуты взлетаем. Экипаж корабля обнаружен в 180 километрах отсюда. Непроходимая тайга, глубокий снег. Вертолеты сесть не могут. Десант тоже невозможен. В 10-15 километрах от точки есть редколесье. Наша задача одной группой, которую возглавляю я, мой заместитель ветров, пробиться к экипажу восхода и обеспечить его эвакуацию до вертолетов. Второй группе лесорубам. «Соорудить площадку для посадки тяжелых машин. Задача ясна?» Главное, что они живы, — вырвалось у Ветрова. «Теперь от нас зависит, чтобы это было так», — заметил руководитель группы. Беляев и Леонов не почувствовали удара о землю. Корабль завис меж деревьев. «Ишь, как мягко встречает твердь!» — рассмеялся Леонов. «Будем выбираться?» Беляев не ответил. Он колдовал у пульта, отключал системы корабля. Люк не открывался. На тяжелую дверцу налегли вдвоем и начали раскачивать ее. Свежий воздух ворвался в спускаемый аппарат, и чуть закружилась голова. «Он действительно такой тяжелый?» — спросил Леонов. «Еще невесомость чувствуется», — ответил Беляев. И в этот момент люк соскочил с болтов, скользнул в снег. Космонавты выбрались на белый свет. Стоял яркий солнечный день, Верхушки сосен улетали ввысь, и далеко-далеко виднелся купол парашюта, расстелившегося над лесом. «Интересно, здесь были люди или мы первые?» — заметил Леонов. Космонавты прекрасно понимали, что судьба забросила их в глухомань. Пробить дорогу отсюда будет нелегко, но под ногами все же была земля, вокруг тайга и мягкий пушистый снег, искрившийся на солнце. Деревья стеной стояли вокруг». Комар работал. Он посылал в эфиры сигналы, которые должны помочь группе поиска найти их. Стояла удивительная тишина. Космонавты напрасно прислушивались. Знакомых звуков вертолетов не было. Ленов поежился, холодно, а к ночи мороз покрепчает. «Замерзнуть мы не имеем права», — сказал Беляев. «Давай-ка, Алексей, устраиваться». В аварийном запасе были рыболовные крючки, средства для отпугивания акул, Нитки, иголки, но теплой одежды не оказалось. Беляев разжег костер, а Алексей забрался на корабль и подтянул к себе полотно парашюта. Он отрезал от него кусок и бросил вниз. «Держи, Паша, свой тулуп!» Обмотавшись кусками от парашюта, они прижались плечами и, присев у костра на корточки, стали ждать. «Горячий кофе хочешь?» Леонов, не услышав ответа, положил тубу у огня. Вдалеке послышался стрек от вертолета. «К нам идет!» — закричал Леонов. «Нашли!» И в это время раздался взрыв. Туба с кофе, словно ракета, взлетела из костра и врезалась в дерево. «Салют в честь вертолетчиков!» Леонов обнял Беляева. «Ну, теперь, Паша, пойдет самое интересное!» Они знали, что вертолет не сможет их забрать. Слишком высоки сосны, да и стоят вплотную. «Значит, неподалеку надо подыскать полянку. Но есть ли она?» Начался артобстрел. Из вертолета посыпались банки, ящики, свертки. Они ударялись о стволы деревьев, рикошетили, рассыпались. Стоял невообразимый грохот, и космонавты прижались к соснам. Над лесом появлялись новые машины. Беляев и Леонов с опаской следили за ними, потому что от каждой немедленно отделялись такие же ящики. К счастью, опасный груз сыпался в стороне. Деревья плотно прикрыли их сверху, На ветвях висели меховые комбинезоны, куртки, какие-то пакеты и свертки, а до космонавтов прорвались всего считанные разбитые банки, осколки стекла и несколько курток. Все теплые штаны остались на вершинах. Изрядно продрогшие, они быстро облачились в куртке, натянули их на ноги и принялись за бутылку коньяка, чудом упавшую целехонькой. Хотя Беляев поругивал вертолетчиков за артподготовку, теперь им мороз был не страшен. В это время среди деревьев показался человек. Ветка хлестнула по лицу, и Ветров почувствовал, как струйка крови потекла по подбородку. Он вытер ее рукавом и, не останавливаясь, продолжал рубить ветки. «Джунгли словно в Африке. Откуда здесь лианы?» Пальцы одервенели. Они впились в топорище, и Ветрову показалось, что он не может их разжать. «И не надо, — упрямо подумал он. — Нет, в джунглях, наверное, легче» как в первом фильме о Тарзане. Там они прорывались через болото. Он ударился ногой о дерево, лежащее под снегом. Заныла коленка. Хорошо, что зима. Летом тут болото, и можно утонуть в грязи. А мороз крепкий, так и жжет лицо. Ветров упал, снег сразу же набился в рот, глаза, уши. Был очень мягок этот снег. Теплота. Когда же это было? Ах да, в детстве, на Волге, в июльские вечера, когда они дружные мальчишечи компании бегали купаться. Ласковая теплая вода. Он лежал в забытии, а вокруг стояла такая тишина, словно лес был мертвым. Вдруг послышался знакомый звук. Это же вертолет. Надо встать. Владимир, надо встать. Ветров пошевельнулся, оторвал лицо от теплого снега. Вертолет пролетел над ним, а затем завис. Значит, корабль совсем рядом. Вертолет летал между площадкой и точкой в тайге, где находились космонавты. Он прочерчивал в небе линию, по которой группа поиска должна пробиваться сквозь чащу к месту посадки восхода-2. Группа быстро таяла. Два часа они шли все вместе, поочередно вонзаясь в снег и буреломы, оставляя за собой едва заметную тропку. Но подвернул ногу один из врачей, и его пришлось оставить потом выдохлись еще трое, соорудили временную базу, поставили палатку, разожгли костер. Лагерь пригодился, ведь эвакуировать Беляева и Леонова придется по этой же тропе. Через восемь часов после высадки, и когда позади уже осталось километров десять, смог двигаться только Ветров, если это можно назвать движением. Последние двести метров он полз. Силы придавала мысль, что Беляев и Леонов где-то неподалеку. И вдруг впереди костер. Возле него сидело трое — Леонов и Беляев. Откуда же третий? Наверное, опять галлюцинации. Над собой увидел лицо Леонова. «Там в рюкзаке продукты, лекарства, теплая одежда», — прошептал Ветров. «Это все вам. Спасательная группа скоро подойдет». «Это, браток, тебя спасать надо». Леонов и Беляев потащили по снегу обессилившего Ветрова к костру. Через два часа группа поиска добралась до космонавтов. «Безвыходных ситуаций не бывает», — Королёв говорил резко. «Конечно, риск должен быть минимальный, и безопасность экипажа полная. Но я требую, чтобы рядом с ними кто-то был из группы поиска. Вам ясно?» Королёв положил трубку. «Приказы нужно выполнять. Добровольца найти было легко. Уже через полчаса Владимир Беляев был готов к вылету. Крохотный Ми-1...» Поднялся в воздух ночью. Беляев выбросил пилу, топор, а затем сам начал спускаться по лестнице вниз. Метров с трех он прыгнул, к счастью, удачно. Пять часов потребовалось ему, чтобы пройти сквозь тайгу и по сугробам два километра. Беляев даже онемел от неожиданности, когда увидел своего однофамильца. «Ты знал, где мы сядем?» — рассмеялся Алексей. «Я провожал вас с Байконура, значит, и встретить должен был первым». Именно Владимир закрыл люк «Восхода-2» перед стартом. Грейтесь, позвал Павел товарищи к костру. «Вот-вот группа поиска подойдет!» Вскоре они увидели Ветрова. Эвакуация экипажа продолжалась несколько часов. По проложенной тропе космонавты добрались до вертолетной площадки, оборудованной в тайге. Еще через несколько часов они были уже в Перми. Ветрова отправили следующим вертолетом. Он был без сознания, очень высокая температура. В больнице врачи поставили диагноз «сильное переохлаждение, воспаление легких». Его выписали через четыре месяца. В тот же день подал заявление с просьбой зачислить в отряд космонавтов. Алексей Леонов горячо поддержал его. Но приступить к тренировкам ветров смог только спустя три года. Новая группа инженеров начала подготовку к полетам на орбитальных станциях «Салют». Среди них оказались Гречка, Иванченков, Ветров и другие. С тех пор прошло 10 лет. На Байконуре объявлена готовность одни сутки. Госкомиссия утвердила основной экипаж. Петр Климук и Мирослав Гермашевский. Ветров на заседании опоздал. Задержался в монтажно-испытательном корпусе. Меняли страницы в борт-журнале. Из-за них он и попал на космодром. Причем совершенно случайно. Приехал в центр пораньше, как обычно, там уже был благов. Не хочешь слетать на космодром? спросил он. Надо поменять несколько страниц в борт-журнале. Сам-то давно был на пуске. И верно рассмеялся Ветров. Уже года два смотрю по телевидению. Значит, договорились, машина пойдет во второй половине дня. Проводишь ребят и сюда. В самолете Ветров вспомнил, что так и не подписался. Под письмом оператора в Коваленко. И Иванченкову. «Раз уж представилась оказия, напишу и передам с Петром. Тот не откажет», — подумал Ветров. Вырвал из блокнота листок и начал. «Ребята, рад за вас. Работаете отлично». Письмо получалось деловым, даже официальным. И поэтому в конце Владимир добавил. «Кстати, был на Истри. Вечером не единой поклевки. А на утренней зорке около восьми чувствую стук. Подсек». И не поверите, братцы, судачок на шесть кг, ну а позже ни на Истру, ни на Озерну так выбраться и не удалось. О страсти Ветрова к рыбалке Володя и Саша знали, не раз подшучивали над ним, так что упоминание о таком судачище их немного развеселит. В монтажно-испытательном корпусе Ветров не застал Климука и Гермашевского, они уже уехали в город и, как положено, будут отдыхать до посадки в корабль. День выдался жарким, обычным для здешнего июня. Он помнил космодром разным, особенно любил осенью и ранней весной. В сентябре городок заполнялся запахом спелых дынь, он был везде — в гостинице, на площади, в столовой, кинотеатре, а весной — тюльпаны, удивительно яркие, очень нежные. Жаль, увидали быстро, не всегда удавалось довести до Москвы. Летом Байконур встречал жарой и от нее можно было скрыться только на озере до у домика космонавтов, где появился бассейн. Правда, не каждый мог попасть туда, но ветра выпускали. Теперь, когда с бортжурналом порядок, Ветрову, в общем-то, нечего было делать на Байконуре. Пожалуй, письмо только надо передать. Он вышел из гостиницы и медленно побрел по центральной улице. У входа в универмаг стояла очередь. Завезли импортную обувь. Ветров прошел вглубь магазина, И в отделе культ товары увидел балалайку, аккордеон и скрипку. А гитары у вас есть? Спросил у продавщицы. Она неожиданно подмигнула ему. Для них? Да, машинально ответил Ветров. Продавщица исчезла. Владимир терпеливо ждал. Девушка вернулась вместе с заведующим. Тот протянул завернутую в целлофан гитару. Всего две осталось, сказал он. Я специально берегу для такого случая. Спасибо вам.